Холодная зима. Девушка и юноса греются в подъезде. любимый. Ну скажи Скажи мне что-нибудь... Теплое... Теплое... Батарея Болтают два приятеля Автомобилиста У меня жена обувь сна свой этим моментом. Неделя двери, и всё, и каблуков нет. Мысли у неё с ногами, всё прям не знаю, Развал в проверял, как на почти Да ты ногами, похлопаем ладоши. Сегодня день хороший. Дай ногами, похлопаем ладоши. Сегодня день хороший. Давай сесть Подоши, сегодня день хороший Пойдем с нами Потопаем ногами Лопаем в ладоши Сегодня день хороший Зайдя в офис, прикинув соотношение Толстяны с и сей охранника с высотой потолка и умножив на длину ног секретарцы я понял, организация серьезная <соценно> Папа, а что такое опера? Ну, как тебе объяснить, сынок? Это... Э... Это, понимаешь, это, это когда один человек убивает другого, а тот, перед тем, как упасть и умереть, долго и громко поет. Я недавно на диету сел. Да, ну и как? Как, как, разовали песку на.